Глава шестая. Я старше и знаю, как лучше. Женщина, к которой с гневной тирадой обращался Арис Выскочка, резко встала из-за столика и поспешно засеменила в мою сторону. Мне захотелось тут же выскочить из кофейни, в крайнем случае спрятаться за спинами сестер, но не тут-то было. Цепкая маленькая ручонка схватила меня за правую руку железной хваткой. Женщина поднесла мою кисть себе практически под нос и принялась внимательно ее разглядывать. А я тем временем разглядывала ее. Она была невысокого роста. На целую голову, а то и больше, ниже меня. Худощавая, но при этом невероятно сильная. Сильная. Это чувствовалось потому, как она сжимала мою ладонь, не давая ни малейшего шанса вырваться. Короткая элегантная стрижка. Будь мы в другой ситуации, я обязательно поинтересовалась бы именем ее парикмахера. Классический брючный костюм песочного цвета сидел идеально по фигуре. Женщина подняла голову и уставилась на меня. Медовые глаза сканировали меня, словно пытались проникнуть в самое нутро. Теперь мне были видны мелкие морщинки на ее лице, особенно в уголках глаз, и я совсем растерялась. Определить, сколько ей лет, не представлялось возможным. Тут женщина сощурилась и отпустила мою руку, буквально отбросив ее. Она развернулась к молодому мужчине. Арис стоял, скрестив на груди руки и широко расставив ноги, словно готовился к бою. Слегка склонив голову на бок, он неотрывно смотрел на женщину и хмурился. На меня он даже мельком не взглянул. «Мне стало обидно, экая цаца!» «Тебе повезло!» – громко сказала женщина, тыкнув в него острым пальцем. Она уже приняла защиту Академии, а пока не определится ее клановость, даже не заикайся об этой. Она выделила два последних слова и пару секунд помолчала, сверляя его взглядом и давая всем окружающим прочувствовать свои слова «Свадьбе». Она вернулась к столику, за которым сидела до этого, и схватила маленький клач. Притык, подойдя к мужчине, она задрала голову и зло прошипела. «А я сделаю всё, чтобы ты передумал и принял моё предложение!» «Нет!» – устало ответил ей Арис, не меняя позы. «Меня зовут Аделина! Не зли меня ещё больше, внучок!» Тряхнув короткой стрижкой, проговорила женщина. «Нет, Аделина!» Ещё раз твёрдо сказал Арис. «Нет, я не приму твоего предложения». «Ты её не видел!» – воскликнула Аделина. «Зато много слышал! Нет!» – стоял на своём выскочка. «Затея с первой встречной у тебя тоже не прокатит!» – почти взвискнула женщина. «Посмотрим!» – спокойно ответил Арис, набычившись ещё больше. Аделина резко отвернулась от него и зашагала к выходу. Она шла прямо на меня. Я застыла соляным столбом у нее на дороге. Паника поднималась во мне волной, накрывая и не давая сдвинуться с места. Резкий рывок в сторону, и я улетела с ее пути прямо в объятья одной из сестер. Не удержавшись на ногах, мы с грохотом упали. Женщина дернула входную дверь, сорвав колокольчик, и вышла на улицу. «Прости!» – быстро зашептала мне на ухо то ли Ханна, то ли Тиша. «Но она бы тебя снесла, мокрого места не осталось бы». «Натурально! Убила бы, что ли?» – прошептала я в ответ, решив ничему не удивляться. Лисичка сморщила носик и пошевелила в воздухе пальцами. Фигурально. Убить тебя, пока ты находишься под защитой Академии, никто не сможет. А если бы защиты не было, решила выяснить я до конца. Сестричка поджала губы и помотала из стороны в сторону головой. Если бы не было защиты Академии или клана, то могли бы, ведь ты из приюта. Закончила за нее я. Девушка пожала плечами, мол, не она придумывает правила. Мимо нас быстро прошагал на выход из кофейни Арис выскочка и повернулся в сторону Академии. На меня он так и не взглянул. «Че это сейчас было вообще?» – Пробубнила я, провожая его взглядом. В кофейне разом загомонили. Оказалось, она была полна посетителей. Но все, затаив дыхание, наблюдали семейные разборки клана Выскочки. В какой мир не приди, а шоу «Все скандалы знаменитостей» будет самым популярным. Я покачала головой своим мыслям. Ну, надо же было так вляпаться. А ведь не надела бы я сегодня шпильки, не поскользнулась бы на льду, не ударилась бы так и жила бы своей обыденной скучной жизнью. Жила бы, дабы помешала, как говорила моя бабушка. Пока мы с лисичкой поднимались с пола и отряхивали одежду, к нам спешил дородного вида мужчина. Он бормотал что-то себе под нос, промакивая начинающуюся лысину огромным засаленным платком. Мистер Хантер спешит на помощь. Хихикнула, кивнув на него, подошедшая вторая сестра. «Это управляющий!» «Ты, Ханна!» – утвердительно сказала я. Тиша! улыбнулась та. «Черт!» – пробормотала я себе под нос. «Милые леди!» – начал произносить свою речь мистер Хантер и остановился, как вкопанный. «Лисички!» «Мистер Хантер, мы тут совершенно случайно показываем нашей новой подруге самое лучшее заведение нашего города!» Подскочила к нему Ханна и схватила под локоть. «Мы сказали ей, что только в вашем заведении можно вкусно поужинать и отдохнуть!» Тиша подхватила мистера под другую руку. «А еще ей нужна работа!» Хором закончили они и развернули его в сторону столика, за которым только что сидели представители семейства Выскочки. «Ей, работа, у меня!» – опешил мистер Хантер. «Вы же такой добрый, мистер Хантер!» – восторженно произнесла Ханна. «Такой отзывчивый, мистер Хантер!» – вторила ей Тиша. «Не оставите без куска хлеба сироту!» Проговорили они вместе, подводя его к столику и отпуская его руки. «Сироту!» – воскликнул от такого стерео совершенно дезориентированный управляющий. «Ужин на троих, пожалуйста!» – нагло проговорила одна из сестер, умилительно заглядывая мистеру Хантеру в глаза. «За счет заведения во имя генерала выскочки!» Подхватила ее мысль вторая сестра, трогательно порхая ресницами. «Да-да», – пробормотал мистер Хантер. «Только если во имя выскочки». Он метнул на меня растерянный взгляд и умчался на кухню. Я подошла к веселящимся сестрам и нахмурила брови. «Это что сейчас было?» «Если есть хоть малейший шанс поесть бесплатно», Его обязательно надо использовать, наставительно произнесла одна из сестер, подняв вверх указательный палец. Это закон жизни. Уж тебе ли не знать его? Ты, тиша, ткнула я в нее пальцем. Это тиша, я Ханна, фыркнула лисичка. Опять раскрутили старика на бесплатную еду, раздался рядом веселый юношеский голос. Мы все обернулись. Рядом с нашим столиком, держа на левой руке огромный поднос с явствами, стоял симпатичный молодой человек. Из-под длинной челки поблескивали озорные глаза, а рот расплывался в улыбке, как бы не хотелось парню казаться серьезным. «Привет, Ричи! Ты сегодня работаешь? Как мы рады тебя видеть!» Девушки вскочили со своих мест и принялись помогать парню переставлять тарелки с подноса на стол. «Это Ричи!» – представила его Тиша. «Он ласка!» «В смысле ласка?» – не поняла я. «В смысле зверь ласка!» – пояснила Ханна, поднимая крышку над одним из горшочков и принюхиваясь. «М-м-м, вкусно!» «Не буду вам мешать!» ухмыльнулся парень. «Приятного аппетита!» «Ага!» – помотала головой Тиша, которая уже вцепилась в круглую лепешку и откусила от нее половину. «Ты тоже не отставай!» – посоветовал мне Ричи. «А то останешься голодный!» Отсалютовав пустым подносом, он отправился к соседним столикам. Увидев, как налегают на еду сёстры, я решила послушаться совета, и над нашим столом повисла сосредоточенная на еде тишина. Было действительно очень вкусно. В небольших горшочках под крышкой пряталось запечённое мясо с какими-то овощами, на вкус похожими на тыкву или даже репу, но я не была стопроцентно уверена. Специи тоже угадывались не все, но укроп тут явно водился. Ещё на одной из тарелок, судя по внешнему виду, лежал рулетиком омлет с фаршем. Я отколупала от него кусочек и попробовала. Точно, он самый. Вилки у них были двухрогие, и в самый последний момент вспомнила, что есть мне теперь необходимо левой рукой я посмотрела на сестер. Да, хорошо, что вспомнила. Орудовать левой рукой было неудобно. Приходилось подстраиваться, и я радовалась тому, что сестры заняты поглощением пищи и не обращают на меня внимания. Но в этот момент я затылком почувствовала чей-то острый взгляд. Быстро обернувшись, Заметила Ричи, который поспешно отвернулся от меня и занялся уборкой посуды с соседнего столика. Он смотрел, или кто-то еще. Я осторожно оглядела зал. Непонятно. А все-таки начала говорить я, утолив первый голод. Что это такое было только что с выскочками? «Ой, ну кто тебе точно скажет, кроме самих выскочек?» махнула рукой Ханна. «Мы только с можем поделиться». «Давайте сплетни», – милостиво согласилась я. «А ты позовешь нас подружками невесты?» – хитро сощурилась Тиша. «Позову», – тут же согласилась я, уверенная в том, что никакой свадьбы не будет. «Ну тогда слушай». Навалившись грудью на стол, начала рассказывать Ханна.